Ранобе Оверлорд. Том 9. Маг Разрушитель. Пролог. Зиркнив Рун Феррот Эль Никс, верховный правитель Империи, юноша, которого все боялись и прозвали Кровавым Императором, думал, что в совершенстве владеет актерским искусством. Он не сомневался в том, что сможет одурачить любого своего оппонента безупречной актерской игрой и вертеть им, как ему вздумается, без проблем. Это непоколебимая уверенность в своих силах – отличительная черта дворянского класса. А уж у императора, которого с детства обучали премудростям поведения в свете, она была на особом уровне. Ключевой момент переговоров – понять ход мысли оппонента и внушить ему чувство безопасности. Сложно вытянуть информацию из того, кто переполнен подозрениями. Поэтому Зиркниф обычно надевал маску милого и добродушного мальчика – и демонстрировал доверие и доброту к собеседнику, тем самым снижая его настороженность и заставляя открыться. Этот обман, скрытый за «я рад приветствовать вас», никогда не подводил Зиркнифа. На этот раз его оппонентами были два тёмных эльфа, ворвавшихся в столицу верхом на драконе. Впервые он встретил тех, чья сила ну, никак не соответствовала их внешности. Девочка с посохом вызвала землетрясение – унесшие жизни 117 человек. Из них 40 были личными гвардейцами императора, 60 – имперскими рыцарями, 8 – заклинателями мистической магии, еще 8 – заклинателями божественной магии, а также еще один человек. Поистине, шокирующий список жертв. Имперские рыцари, несущие службу в столице, были лучшими воинами империи. Однако их потерю можно было пережить, пусть и с натяжкой. По классификации используемой гильдией искателей приключений их можно было причислить к серебряному рангу. Благодаря существованию развитой системы обучения и тренировки рыцарей, потери среди них можно будет восполнить. Но вот личная гвардия императора – это лучшая из лучших. И половина этих людей, каждый из которых был равен приключенцу золотого ранга, погибло мгновение ока, Их доспехи и оружие, выкованные и зачарованные множеством заклинателей империи, стоили целое состояние, превышающее объем золота, равный по весу этих воинов. А также самая серьезная потеря – последний человек, один из самых сильных рыцарей в империи, непоколебимый Назами Эннек. Хотя он и утверждал, что лишь имитирует ввиденный виденный им некогда боевой стиль Его техника боя с двумя щитами заработала ему место среди четырех сильнейших рыцарей империи. В этом мире, где один могучий воин мог призойти несколько сотен новобранцев, потеря одной такой личности была больше, чем смерть одного человека. Это можно даже рассматривать как ослабление военной мощи всей страны. По правде говоря, Зиркнив должен был немедленно отступить в безопасное место. Но такое поведение не пристало такому молодому завоевателю, как он. Возможно, это была всего лишь демонстрация силы или угроза. Но все, что он мог сделать, это встретить их с приветливой улыбкой. Тем не менее, он не мог позволить водить себя за нос. Глаза зеркнифа пристально изучали двоих детей, стоящих перед ним. От его взора не ускользала никакая мелочь. Можно многому научиться, даже просто наблюдая зеркнив обладал нюхом на интриге. Он просто по внешнему виду мог определить, верен ли ему стоящий перед ним дворянин или плетет против него заговор. Максимально обострив чувства, он пытался вытянуть жизненно важные обрывки информации из двух своих собеседников, из их одежды, из их манер. Но все же представители Айнс Олгона – два темных эльфа, дети. Они были чрезвычайно красивы думаю, что когда они вырастут, они разобьют сердца многих представителей противоположного пола. Эти маленькие стройные тела, их постоянно меняющееся выражение лица, они простые обычные дети, как на них ни посмотри, и уж точно не похожи на посланников. Представители стран, послы должны обладать необходимыми качествами, одни из которых хорошая внешность и манеры. По послу создается впечатление о стране. И плохой посол может нанести ущерб своему государству. Айнс наверняка знает эту заповедь. Тогда зачем он отправил пару темных эльфов, которых легко недооценить? Зиркниф ломал голову, думая об этом. Из того, что я могу собрать, это должно быть демонстрация силы. Он просто хочет сразу обозначить ситуацию. Он тут главный. А такой контраст между разрушительной силой и... «Эльфами. Должно быть нужен для психологического воздействия. Но даже если так, не перебор ли прилетать на драконе?» «Присутствие грозного дракона сведет на нет все их возможные добрые намерения. Или же причина в том, что эти двое единственные, кого он может послать в качестве миссаров? Или есть что-то еще? Черт подери, я не могу понять их намерения. У меня слишком мало информации». «У него появлялись все новые теории» но все они исчезали, как пена на волнах. Моей первостепенной задачей является сбор информации о противнике. Без этой основы невозможно ничего сделать. Тогда я должен подтвердить мои предположения о намерениях и желаниях противника, чтобы не разрушить их план. И нам, иначе можно стать дураком, сорвавшим переговоры, разневал в другую сторону. Зеркнифу нужно уточнить, зачем они прилетели сюда». Два темных эльфа сказали, что император Зиркниф послал захватчиков в великую гребницу Назарика и в одно мгновение убили более ста человек прямо во дворе. Но было ли это на самом деле посланием от Айнс Олгона? Или они просто хотят схватки? Зиркнифу предстояло выяснить это. Захватчиками в этом вопросе, конечно, будут рабочие, а тем, кто отдал приказ, будет определенно Зиркниф. Однако есть один важный момент. Имя Зиркнифа никак не упоминалось в ходе операции. Айнс all gone. Как он смог на меня выйти?» «Придется принимать колкости в свой адрес». «Так как они пришли в качестве посланников, должен быть шанс получить от них хоть какую-то информацию. Любые сведения могут пролить свет на служившуюся ситуацию». За этими двумя стоял враг, который мог смело бросить вызов всей имперской нации, и покорить ее с помощью меча и магии. Малейшая неточность может означать смерть. Второе землетрясение будет концом всему. Зеркниф обратил свое внимание на соседнюю комнату. Она должна была быть заполнена имперской гвардией и десятками рыцарей, ожидающих его приказы. Но сегодня он не удосужился их там разместить. Это потому, что даже если бы он поставил там 50 королевских гвардейцев, они ничего не смогли бы сделать, кроме как умереть, если бы попытались бороться с этими двумя. В результате там было всего пять человек, подготовленных для этой встречи. Один из четырех имперских рыцарей – молния Бэзивуд Пешмель, самый доверенный советник Зиркнифа – Флюдер Парадин и еще три доверенных писца. Он также отдал приказ королевским гвардейцам расширить трещины во дворе для извлечения трупов. Хотя это казалось бесполезным, но все равно приказал. В империи не было никого, кто мог бы использовать заклинание воскрешения. Даже у антиристов адамантового ранга не было такой силы. Из соседних стран, возможно, только в королевстве Реэстис и Слейновской теократии кто-нибудь владеет таким заклинанием. Несмотря на это, он все еще хотел восстановить тела. Потому что это ощутимая потеря – дать пропасть зачарованному снаряжению – вместе с их владельцами. Кроме того, восстановление тела и отправка их на упокой поднимет боевой дух в войсках и сблизит его с солдатами. «Уважаемые послы, вы проделали большой путь, чтобы удостоить нас своим присутствием. Конечно же вы хотите пить. Мы приготовили несколько простых напитков для вас. Мы надеемся, вы попробуете их, если вам будет угодно». Взеркнив позвонил в колокольчик и служанки, ждущие снаружи, тихо вошли в комнату. Насчитывалось более 20 горничных с закрытыми серебряными подносами. После напряженной подготовки эти горничные двигались с изящной легкостью.